Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джун Томпсон. Тетради Шерлока Холмса. Сборник. Дело о заблудившемся цыпленке. Стояло прекрасное июньское утро. Было 8 часов, мы с Холмсом сидели за завтраком. Он просматривал корреспонденцию, только что доставленную почтальоном. Я рассеянно листал Daily News и, довольно уныло, размышлял о том, как здорово было бы привести этот день где-нибудь на побережье, вдали от душного, шумного Лондона. Внезапно Холмс произнес... «Как вы смотрите на то, чтобы ненадолго отправиться на море, дружище? В Брайтон, например?» «Невероятно, Холмс!» — воскликнул я. «Я ведь только сейчас мечтал об этом. Вы прочли мои мысли?» «На сей раз вы ошибаетесь, приятель!» Хотя, признаться, временами по вашему лицу можно читать, как по раскрытой книге. Я мог бы догадаться, о чем вы думаете по этим вашим тоскливым взорам, бросаемым в окно. Впрочем, мое замечание было вызвано лишь письмом, которое я получил от мисс Эдит Пиллингтон. Постоялицы... Брайтоновского отеля «Регаль». Судя по почерку, дамы средних лет. Вот что она пишет. «Дорогой мистер Холмс, уверена, вы простите мне отсутствие церемонных предисловий. Я была бы весьма рада получить ваш совет касательно дела, которое доставляет мне немалое беспокойство. Я служу, в компаньонках у одной дамы по имени миссис Асбелл. Недавно она познакомилась с неким врачом, доктором Джозефом Уилберфорсом и его сестрой, мисс Аделиной Уилберфорс, которые также проживают в отеле «Регаль». У меня не имеется ни Каких доказательств их злонамеренности и все же их отношения с миссис Хасбелл весьма меня беспокоит. Она вдова, и у нее нет близких родственников, которые могли бы о ней позаботиться, поскольку миссис Хасбелл Очень больна и нуждается в моих услугах. Мне будет весьма затруднительно выбраться в Лондон, чтобы проконсультироваться с вами. Понимаю, что злоупотребляю вашим великодушием, но я была бы весьма вам признательна, если бы вы сами приехали в Брайтон между двумя и тремя часами полудня в это время. Миссис Хастебл отдыхает после обеда, чтобы обсудить со мной. Это дело. Искренне ваша, Эдит Пилкингтон. «Ну, Ватсон, что вы думаете об этом?» Продолжал Холмс, сложив письмо и снова убирая его в конверт. «Что я об этом думаю, Холмс? Боюсь, что... Ничего!» «Довольно непосредственная просьба, при том, что, по-моему, эта дама весьма рассчитывает как на ваше великодушие, так и на ваше время». «Нет-нет, приятель, вы не поняли!» Нетерпеливо перебил меня Холмс. Мое время и великодушие тут совершенно ни при чем. Я говорю о деле как таковом. Вспомните одно расследование, которое мы предприняли несколько лет назад. Я говорил тогда о цыпленке, заблудившемся в мире лисиц. Помните? «Да что вы, Холмс, в самом деле?» – запротестовал я. Но он настаивал, помните человека, которого я называл чрезвычайно хитрым и опасным. Я смолк, усиленно роясь в ярке, чтобы найти кого-нибудь подходящего Холмс. под это описание, а Холмс — Шерлок добавил. Холмс. Ну. Ваша память год от года все ухудшается. Вы должны упражнять, как упражняют тело. Представьте себя, что это комод с выдвижными ящиками, в которых вы храните необходимую информацию. Когда вам требуется какие-либо сведения, вы просто открываете нужный ящик и аля. Вот они факты. Он на мгновение остановился, а затем продолжал. По выражению вашего лица я вижу, что ваши ящики не просто закрыты, но и надежно заперты на замок. Тогда позвольте дать вам небольшую подсказку. Прозвище Питерс-Праведник освежит ваши воспоминания. Примечание. В рассказе «Исчезновение» леди Фрэнсис Карфекс австралийский мошенник, скрывающийся под именем доктора Шлезенгера и его так называемая жена, крадут у леди Фрэнсис Карфекс ее драгоценности. А затем... Усыпив ее хлороформом, собираются заживо похоронить в одном гробу с недавно умершей старухой. Но Шерлок Холмс и доктор Ватсон в последний момент спасают ее. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона «Ну, конечно же, Холмс!» Меня внезапно озарила. — Дело леди Фрэнсис Карфэкс, которую тот ужасный проповедник и его жена пытались убить, чтобы похитить ее драгоценности. Но как ради всего святого его звали? Холмс усмехнулся. — Не буду больше вас мучить, дружище, иначе мы потратим на это все утро. Я просто напомню, что в те времена... Его звали преподобный доктор Шлезингер. Он выдавал себя за миссионера из Южной Америки, хотя на самом деле родился в Австралии и был одним из самых бессовестных негодяев, каких эта страна когда-либо производила на свет. Его так называемая жена, хотя я сомневаюсь, что их отношения зарегистрированы официально. Англичанка, ее настоящее имя, Энни Фрейзер, они помышляли охотой на одиноких старых дев или вдов, выманивая у них деньги, драгоценности, акции. Все, что можно было немедленно обратить в наличные. Обобрав свою жертву до нитки, они безо всяких угрызений и совести отделывались от нее, либо бросали в каком-нибудь захолустном иностранном пансионе, либо попросту расправлялись с ней, так как намеревались поступить следи Фрэнсис Карфекс. Кажется, Именно тогда я назвал этих бедных женщин цыплятами, заблудившимися в мире лисиц. Думаю, это определение касается не только их, ибо интуиция подсказывает мне, что в Брайтоне объявился никто иной, как преподобный доктор Шлезингем со своей супругой. «Тогда мы должны немедленно действовать, Холмс», — заявил я, с ужасом вспоминая об участи, чуть было не постигшей леди Фрэнсис Карфекс. Примечание. Леди Фрэнсис Карфэкс пропала из своего отеля в Лозане. Об этом Холмсу сообщила ее бывшая гувернантка, умолявшая сыщика разыскать ее. Холмс проследил путь леди Фрэнсис до Лондона и спас ее, расстроив планы Питера праведника и его сообщницы, которые обокарали свою жертву и замышляли заживо ее. Похоронить. В конце расследования Шерлок Холмс говорит доктору Ватсону, что если преступникам удастся избежать правосудия, то их дальнейшая карьера, надо ожидать, ознаменуется не менее блестящими деяниями. Смотри рассказ «Исчезновение леди Фрэнсис Карфакс». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Не вмешайся, Холмс, в самый последний момент. Она была бы похоронена заживо. Я от того же мнения согласился Холмс, вставая из-за стола и беря свое пальто и трость. Телеграфирую прямо сейчас. Инспектору Лестриду. Пока что не ему, Уатсон. «Сначала мы должны убедиться в своих подозрениях. Кроме того, у нас ничего больше нет. В первую очередь нужно добыть факты, затем на их основе разрабатывать план». И прежде чем я успел предложить себя в спутнике, Холмс решительно вышел из комнаты. Через несколько секунд за ним захлопнулась дверь. Не прошло и часа, как он вернулся домой. Вид у него был торжествующий. «Первое препятствие преодолено!» — провозгласил он. «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе!» Я послал телеграмму мисс Пилкинтон в отель «Регаль» и условился встретиться с ней в Брайтоне после обеда. «В отеле?» «Нет, нет, приятель, это было бы глупо. Если помните, во время расследования дела Карфекс мы встречались с Питерсом Праведником лицом к лицу в его квартире на Полтнискве. Он может нас узнать». Я предложил мисс Пилкингтон выйти из регали ровно в четверть третьего, держа в правой руке какой-нибудь предмет, чтобы мы могли сразу ее узнать и направиться туда, где мы сможем обсудить положение. Это будет первый шаг, если я удостоверюсь, что доктор Уилберфорс и есть Питер Справедник мы сможем предпринять второй шаг, а именно зарезервировать комнаты в том же отеле. Я хотел возразить против этого предложения, но Холмс улыбнулся и поднял руку. Не беспокойтесь, Ватсон. Питер справедник нас не узнает. Мы изменим внешность. А теперь будьте добры передайте ко мне справочник Братшо. Я посмотрю, каким поездом нам лучше всего ехать в Брайтон. Примечание. В ежемесячном железнодорожном справочнике Братшо публиковалось расписание поездов всех железнодорожных компаний Британских островов, а также сведения об отелях и различных достопримечательностях. Примечания доктора Джона Ф. Уатсона Когда позднее мы с Холмсом отправились на вокзал Виктория, я пребывал в необычайном волнении. Прошло довольно много времени с тех пор, как я последний раз участвовал вместе с ним в расследовании. Сердце у меня забилось еще сильнее, когда я с дрожью отвращения вращения припомню эту гнусную парочку — Питерса Праведника и его сообщницу. Рядом с Холмсом скучать приходилось редко. И я подумал, что обязан ему не только нашей дружбой и товарищеским общением, но и жаждой приключений, которые он всегда возбуждал во мне. Мы прибыли в Брайтон за добрых полчаса до условленного свидания с мисс Пилкингтон и коротали время, прогуливаясь по набережной в толпе отдыхающих и наслаждаясь солнцем, морским ветерком и царившим вокруг беспечным настроением. Перед нами открывался восхитительный вид, слева искрящееся море и переполненный пляж, усеянный разноцветными зонтиками, и напоминавший садовую клумбу справа длинная вереница роскошных гостиниц и ресторанов, фасады которых были выкрашены в аппетитные пастельные оттенки. Ванильный, персиковый, кремовый, будто изысканные сладости, выставленные в витрине на радость покупателям. Регаль оказался одним из самых больших отелей. Нижний этаж здания по периметру был обнесен застекленной верандой. Некоторые постояльцы устроились там в шезлонгах под сенью многочисленных пальм в горшках. Между ними ловко сновали официанты с подносами, на которых стояли высокие бокалы. Там, верно, были ледяной щербет, горячительные напитки и клубничное мороженое. На следующем углу, прямо напротив недавно открытого дворца причала, Холмс взглянул на часы и заметил. Пора, Уатсон, отправиться на свидание с мисс Пилкингтон. Мы поспешно вернулись к отелю «Регаль». Когда мы поравнялись с парадным подъездом, швейцар распахнул входную дверь, и из вестибюля вышла миниатюрная женщина в сером костюме. Она немного помедлила на ступеньках, окинув взглядом набережную, а затем решительно спустилась с крыльца и прошла не более чем в десяти ярдах от нас. В правой руке у нее была сложенная газета. «Полагаю, это и есть наша корреспондентка», — проговорил Холмс, и мы двинулись следом за дамой, держа дистанцию, но при этом стараясь не потерять ее в толпе. Через несколько минут она мельком оглянулась на нас, затем свернула в боковую улочку и вошла в скромную чайную с кружевными занавесками на окне и вывеской «У. Купера», бесевшей над входом. Мы с Холмсом последовали за ней, и все вместе устроились за маленьким круглым столиком, стоявшим в дальнем углу. «Мисс Пилкинтон, не так ли?» – учтиво осведомился Холмс. «Я Шерлок Холмс. Разрешите представить вам моего коллегу, доктора Уатсона?» Мы обменялись рукопожатиями с этой низенькой, невзрачной, хрупкой женщиной лет пятидесяти, седыми волосами, собранными в строгий пучок. Резкая прямая манера держаться выдавали в ней бывшую гувернантку или школьную учительницу. «Итак», — продолжил Холмс, когда мы расселись за столиком и попросили пожилую официантку принести нам чай с пирожными. «Как я уже сообщал в моей телеграмме, ваш рассказ, мисс...» Пелкингтон крайне меня заинтересовал, но прежде чем мы примемся за расследование, я должен кое-что выяснить. Надеюсь, вы не возражаете? — Нет, разумеется, — ответила мисс Пелкингтон. — Я буду только рада помочь вам, потому что дело это касается мисс Хаксбелл моей племяннице, и сильно меня беспокоит. Я хочу знать, можно ли доверять ее новым знакомым, этому доктору Уилберфорсу и его сестре. — Да, доктор Уилберфорс, — пробормотал Холмс, — не могли бы вы немного рассказать о нем, к примеру, сколько ему лет, как он выглядит. Тоже. Мисс Пилкингтон сделала глубокий вдох и стала рассказывать. Да так складно, что, верно, не раз повторяла это про себя. Да, доктор Уилберфорс хорошо сложен, средних лет, лыс, не носит ни усов, ни бороды, лицо у него красноватое. «Отличное описание!» — заметил Холмс. «Меня позабавило, что этот комплимент вогнал мисс Пьюкингтон в краску. Мой друг обладал завиднейшим талантом легко успокаивать своих клиентов, особенно дам, если, конечно, хотел этого». Примечание. В рассказе «Шерлок Холмс при смерти» доктор Уотсон замечает, что Холмс отличался удивительной мягкостью и вежливостью в обращении с женщинами, несмотря на то, что не любил женщин и не верил им. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона «Заметили ли вы у него какие-либо особые приметы, например, шрам или родимое пятно?» Тут он бросил на меня быстрый, многозначительный взгляд, будто обращая на что-то мое внимание, но я не понял, на что он намекает. Мисс Пилкингтон отрицательно покачала головой. «Я ничего такого не заметила», — ответила она. Холмса это, казалось, разочаровало, но он продолжал, как ни в чем не бывало. «Хорошо, давайте обратимся к другой стороне дела, а именно к личности доктора. Что именно возбудило ваше подозрение?» На этот раз мисс Пьюкингтон заколебалась, прежде чем ответить, из чего я заключил, что она придавала этому вопросу такое же значение, как внешности доктора, и, возможно, полагалась скорее на свою интуицию, чем на рациональные соображения. Впрочем, помолчав, она внезапно выпалила, Это звучит глупо, мистер Холмс, но он слишком много улыбается. «А, -а, а, мягко сказал Холмс, будто отлично понял, что она имеет в виду. Можно улыбаться и злодеем быть. Лицо мисс Пьютингтон просияло. Шекспир, не так ли, мистер Холмс? Да, если быть точным, это сказано Гамлетом о Клавдии, одном из самых коварных негодяев, созданных гением великого поэта. Не считая Яго, подхватила она, а затем с еще большей уверенностью добавила. Я чувствую что неспроста они с сестрицей постарались втереться в доверие миссис Хаксбэл? Неужели? Тогда расскажите мне о своей нанимательнице, миссис Хаксбэл, ответил Холмс и поудобней устроился на стуле, откинувшись на спинку. — Скажем так, каких она лет? Из вашего письма я сделал вывод, что ей далеко за шестьдесят. Я прав? Да, верно. Итак, она вдова и очень больна. Ее покойный муж Джордж Аксбелл владел мастерской по изготовлению шеффилдской столовой посуды. Примечание. При шеффилдском способе изготовления столовых приборов на медную заготовку с обеих сторон наносится слой расплавленного серебра. Этот метод, случайно открытый в 1743 году ножовщиком Томасом Болсавером, применяется с 1770-х годов. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Детей у них не было. Близких родственников, насколько я знаю, тоже. Он умер около четырех лет назад, оставив вдове дом и внушительное состояние. После его смерти она дала в газеты объявление о наймекомпаньонке которая должна была сопровождать ее в зарубежное путешествие. Поскольку я несколько лет жила за границей, обучала детей при различных посольствах и заморских делегациях и желала сменить род занятий, то откликнулась на объявление, и миссис Хаксбелл меня наняла. Мы отправились на континент – путешествовали большей частью по Средиземноморью, отдыхая на водах и морских курортах. У нее астма, знаете ли, и доктор посоветовал сухой теплый климат. Этим летом мы вернулись в Англию, чтобы миссис Хаксбелл смогла уладить кое-какие вопросы со своим банком и продать дом в Шеффилде, который прежде сдавала в наем. Дело затянулось, и она решила не оставаться в душном Лондоне, а поехать в Брайтон, куда ее посредник и адвокат легко могут добраться из столицы поездом. — А теперь! «Расскажите о докторе Уилберфорсе и его сестре. Как они познакомились с миссис Хаксбалл. «Это еще одна причина, из-за которой я беспокоюсь. Когда мы приехали, они уже проживали в регале. В первое же утро мы познакомились с ними за завтраком, и они тут же, как бы это сказать...» Налетели на нее, словно мухи на мед. Она одинока, и их внимание, особенно доктора Уилберфорса, очень ей льстит. А его сестра? Что вы можете сказать о ней? Судя по выговору, она, скорее всего, англичанка. А вот его акцент трудно определить, но он явно не британский. — Южноамериканский, — предположил Холмс. — Возможно, — неуверенно промолвила мисс Эппелкингтон. — Или австралийский. — Это, пожалуй, более вероятно, — согласилась она, — но не поручусь. я плохо знакома с особенностями австралийского выговора. Мисс Уилберфорс высокого роста. Характер у нее, я бы сказала, сильный. Тем не менее, она находится в тени своего брата. Если они действительно брат и сестра. — Вы в этом сомневаетесь? — отрывисто спросил Холмс. Внешне они совсем не похожи друг на друга, но ведь это ничего не доказывает. Верно? Быть может, они единокровные или сводные, но каковы бы ни были их родственные отношения, мисс Уилберфорс очень близка с доктором. Открыв свой эротикюль, мисс Пилкингтон извлекла оттуда небольшую белую карточку и протянула ее Холмсу. Я нашла это в кармане у миссис Хагсбелл вчера вечером, когда вешала в шкаф ее одежду. Она пока не заметила пропажу, а я, зная о вашем приезде, подумала, что это может быть вам интересно. Холмс внимательно изучил карточку и передал мне. На ней был печатный текст следующего содержания. Клиника Остролист, Рэндфолл Роуд, Харрогейт, графство Йоркшир. Лечение минеральными водами ревматизма, а также сердечных заболеваний, болезней кровеносной и дыхательной систем, общей слабости. Водолечение, гипноз, трава траволечение под постоянным наблюдением квалифицированного врача и опытной медсестры. Весьма исчерпывающий список. «Похоже, там лечат любые недуги!» Криво усмехнулся Холмс, отдавая карточку мисс Пилкингтон. «Сдается мне, в медсестрах там подвязается никто иной, как мисс Уилберфорс!» «Я тоже так подумала!» Согласилась мисс Пьюкингтон и с озабоченным видом добавила. Вы возьметесь за это дело, мистер Холмс. Я все больше и больше тревожусь за миссис Хаксбелл. Утром она говорила, что хочет заняться своей астмой. Боюсь, она обратится за помощью к Уилберфорсам. Мне бы хотелось побольше узнать о них, прежде чем она верит в себя их попечению». Я понимаю ваше беспокойство и намерен помочь вам. Кстати, не могли бы вы тайком взглянуть на доктора Уилберфорса и его сестру, если это возможно? И лучше не в вестибюле или ресторане отеля, где они смогут заметить, что за ними наблюдают, а в более людном месте думаю.. «Я знаю такое место, мистер Холмс», — заявила мисс Пилкингтон. Каждое утро перед завтраком, примерно в одиннадцать часов, доктор Уилберфорс отправляется гулять по дворцовому причалу, как правило, в сопровождении сестры. «Превосходно!» — воскликнул Холмс. «Таким образом, один вопрос уже решен». «Может быть, вы хотите спросить меня о чем-нибудь еще?» Мисс Пилкингтон смутилась. «Относительно вашего гонорара, мистер Холмс...» — начала она. Холмс беспечно махнул рукой. «Не тревожьтесь об этом, мисс Пилкингтон. Уверен, мы сумеем договориться». А теперь мы с доктором Уатсоном должны вернуться в Лондон. Там я немедленно телеграфирую управляющему Регаля и попрошу его зарезервировать на завтрашнее утро два номера. Хочу предупредить, чтобы вы не удивлялись. К нашей следующей встрече мы с доктором будем выглядеть по-другому и сменим имена. «Видите ли, мы уже встречались с доктором Уилберфорсом и его сестрой при других обстоятельствах. Если они нас узнают, все пропало. Вы должны будете вести себя так, будто раньше нас никогда не видели. Когда, расплатившись за чай и попрощавшись с мисс Пилкингтон, мы вышли на улицу, я спросил». «Что дальше?» «Арестуем Уилберфорсов, разумеется», — резко отметил он. «Опознать в докторе Уилберфорсе Питерса Праведника не составит труда. Когда я спрашивал мисс Пилкингтон, нет ли у доктора каких-то отметин или шрамов, по вашей реакции, Уотсон, я увидел, что вы начисто позабыли». Одну существенную деталь. Питерсу прокусили ухо в пьяной драке, случившейся в Аделаиде в восемьдесят девятом. Примечание. В рассказе ⁇ Исчезновение леди Фрэнсис Карфакс ⁇ Шерлок Холмс, подозревая, что под личиной доктора Шлизенгера скрывается мошенник Питер Справедник, запрашивает у отеля Абильон, где остановился Шлезенгер, подтверждение того, что у доктора имеется дефект левого уха. Из отеля приходит телеграмма с утвердительным ответом. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Правда, возможно, он попытался изменить внешность. Отрастил бороду, например, или покрасил волосы. По крайней мере, теперь у него другая наживка. Наживка? Озадаченно переспросил я. Дорогой Ватсон, не будьте таким тугодумом. Я имел в виду, что раньше он заманивал своих жертв при помощи религии, за что и был прозван праведником. Очевидно, нынче он использует другую приманку, не менее привлекательную для одиноких пожилых дам, которые... Любит поговорить о себе, в особенности о своем здоровье. Теперь он заделался доктором медицины, а не богословием. Впрочем, это не важно. Как бы он себя ни называл, скрыть такую важную примету, как «разорванное ухо», он без сомнения не в силах. И как только мы это установим, Он и его сестра будут вынуждены оплатить свой долг правосудию. Пришло время наказать негодяев за покушение на убийство леди Фрэнсис Карфакс. Холмс замолчал и остановил приезжавший мимо Кэб. Веляв Кэбману отвезти нас на вокзал, он добавил «Простите, что приходится прерывать нашу прогулку, дружище. Но Бог даст, мы вернемся сюда завтра, чтобы сполна насладиться морем, солнцем и пляжами этого очаровательного городка. Как только мы вернулись к себе на Бейкер-стрит, Холмс сразу же вышел, чтобы телеграфировать в отель Регаль и забронировать два номера на следующую ночь. Не прошло и часа, как, получив подтверждение из отеля, он снова ушел на этот раз, чтобы навестить в Скотланд-ярде инспектора Лейстрида, а затем купить принадлежности для маскировки. Никакой вычерности, решил он. Мы ведь не хотим привлечь к себе ненужное внимание. Что-нибудь в легком курортном стиле, но не слишком вызывающее. Будем скромны. Едва ли Холмсу свойственно скромность. Иронически размышлял я, поднимаясь вслед за ним по лестнице, ведущей на чердак, в чулан, где он хранил разнообразный реквизит для своих многочисленных переодеваний. Примечание. В течение своей долгой карьеры Шерлок Холмс много раз прибегал к переодеваниям, в том числе появлялся в обличии старой дамы, лудильщика, итальянского священника и моряка. Самое длительное его перевоплощение в американско-ирландского шпиона Алтемонта из рассказа «Его прощальный поклон». У него было по меньшей мере пять укромных местечек в разных частях Лондона, где он мог изменять свой облик. Смотри рассказ «Черный Питер». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Впрочем, я должен был признать, причиной того, что он с поразительной легкостью умел перевоплощаться в других людей была его врожденная склонность к актерству. В данном случае Холмс предстал фронтоватым горожанином, выбравшимся на несколько дней отдохнуть от скучного делового Лондона. Он нарядился в фланелевые брюки, полосатый пиджак, на мой вкус несколько кричащий, и канатье лихо заломленную на затылках, что придавало ему фотоватый и праздный вид. Облик довершали трость серебряным набалдажником, темный парик эндброзе под побрик, накладные усики и очки в золотой оправе. Поскольку я не умел принимать чужое обличие с той же непосредственностью, что Холмс, мне достался похожий, но гораздо менее броский костюм. Он состоял из светло-каштановых накладных усов и парика, темно-синего пиджака и пары серых фланелевых брюк. Неспешно шагая в этом наряде вдоль Брайтоновской набережной в направлении отеля, я чувствовал, что мы совершенно смешались с толпой отдыхающих. По совету Холмса, который напомнил мне, что Питерс праведник — опасный преступник, который ни перед чем не остановится, лишь бы избежать ареста. Я положил в дорожную сумку свой армейский револьвер. Сам Холмс предпочитал охотничий хлыст с утяжеленной рукоятью. Примечание: В рассказе «Шесть наполеонов доктор Уотсон замечает, что это было любимое оружие Шерлока Холмса. Он использовал его не единожды, например, чтобы разбить Последний гипсовый бюст Наполеона. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Мы увидели мисс Пилкингтон и ее нанимательницу мисс Хаксбел лишь вечером за обедом в ресторане отеля. Они сидели за столом, возвышавшимся над залитой солнцем верандой и толпами отдыхающих беднявшимися вдали на фоне искрящегося моря. Сидевшую рядом с ними парочку легко было узнать. Это были Питер Справедник и его отвратительная сообщница, скрывавшаяся теперь под вымышленными именами доктора и мисс Уилберфорс. Они мало изменились с тех пор, как мы виделись в последний раз в их убогом жилище на Полтни-сквер. Разумеется, оба постарели, но их все еще можно было узнать, несмотря на то, что Питерс за прошедшие годы раздался в шиль. Лицо его совсем одрябло, а его так называемая сестра напротив отощала, скулы у нее стали еще острее, а губы тоньше. Они были хорошо одеты и производили впечатление, по крайней мере, в мраморно-бархатных интерьерах отеля «Регаль» благополучной и процветающей пары. К сожалению, мы сидели слишком далеко от их стола и не имели возможности разглядеть такие подробности, как разорванное ухо доктора Уилберфорса, мисс Пиллингтон заметила нас, но, будучи женщиной умной и виду не подала, лишь рассеянно скользнула взглядом по нашим фигурам, пока мы занимали места за свободным столом, а она в это время внимала даме, сидевшейся слева от нее. Очевидно, то была миссис Хаксбелл. Миссис Хадс была дородная, модно одетая особа, на вид без малого 70 лет. Она отличалась тем самодовольством, которое могут придать человеку только богатство и уверенность в том, что он всегда настоит на своем. У нее был упрямый рот и повелительный наклон головы. Я подумал, что эта женщина любит внимание и легко поддается лести. Багровый румянец на щеках свидетельствовал о том, что у нее повышенное давление, видимо, усугублявшееся привычкой ни в чем себе не отказывать. Тучность способствовала и затрудненному дыханию. «Будь я ее врачом, я бы посадил ее на строгую диету, напрочь исключавшую пирожные, кремы, сахар, а также алкоголь в любых видах. Я заметил, что она часто прикладывалась к бокалу с Мадерой, стоявшему рядом с тарелкой, а услужливый Сомелье постоянно подливал ей вина». «Идеальный образчик заблудившегося цыпленка, который только и ждет, чтобы его ощипали, не так ли, Уатсон?» пробормотал Холмс, не отрывая глаз от меню. Я не успел ответить, поскольку к нам подошел официант, чтобы принять заказ. К этой теме мы вернулись лишь позднее, после обеда, когда по предложению Холмса вышли немного пройтись по дворцовому причалу. Именно там, как говорила мисс Пилкингтон, доктор Уилберфорс, он же Питер Справедник, как я предпочитаю его называть, любил прогуливаться перед завтраком. Теперь, когда солнце село, стало прохладнее, а толпа отдыхающих слегка предела. Хотя на причале, благодаря разноцветным флажкам, которыми были украшены киоски и торговые палатки, по-прежнему царила атмосфера праздника. В некоторых местах ограждение причала прерывалось. Там были устроены спуски, с помощью которых пассажиры у веселительных пароходиков проходили к дебаркерам. Купальщики и рыбаки добирались до воды. Когда мы проходили мимо, некоторые рыболовы уже доставали из воды свои удочки и садки, собираясь домой. Мы с Холмсом решили последовать их примеру и вернулись в отель. Питерса Праведника, его сестры и миссис Пилгингтон нигде не было видно. Но когда Холмс пригласил меня подняться к нему, чтобы обсудить планы на завтра, прямо у входа в номер, на ковре он обнаружил сложенный листок бумаги, который кто-то подсунул под дверь. Как оказалось, это была записка от мисс Пелкингтон. Холмс развернул листок и, посмотрев, передал мне. Никакого адреса на листке не было. Внутри содержалось короткое деловое сообщение. «Полагаю, доктор Уилберфорс намеревается перейти к активным действиям. Сегодня за обедом миссис Хакстабел объявила, что через два дня, то есть в пятницу, ложится в его клинику на лечение». В качестве выходного пособия она согласилась выплатить мне мой месячный заработок. Я решила, что мне следует как можно скорее уведомить вас о происходящем, так как у меня имеются серьезные основания беспокоиться о ее будущем благополучии. Эдит Д. Пюкингтон Я... Разделяю ее. Беспокойство. Хмуро промолвил Холмс, вновь складывая записку пополам и убирая ее в свою записную книжку. Итак, Уатсон, ставки повысились. Мы должны немедленно вступить в игру. Рано утром я телеграфирую Лейстриду, объясню ему положение и попрошу приехать в Брайтон с ордером на арест обоих Уилберфорсов. В 8 часов 7 минут с вокзала Виктория отходит скорый поезд, который прибывает сюда в 9.49. Я назначу инспектору встречу у входа на дворцовый причал через четверть часа. Все, что нам остается, это верить, что мы не ошиблись лей -стрит опоздал. Мы с Холмсом, уже переодетые в свои маскировочные костюмы, ожидали его у кассы, разглядывая людей на причале. Среди них было множество рыбаков, вооруженных удочками, а некоторые и складными стульями. Они стремились занять места получше вдоль ограждения и на ступенях спусков, ведущих к дебаркедорам. Мы с Холмсом тоже вооружились подобающим образом, но совсем для другого дела. Он захватил свой охотничий хлыст, а у меня в кармане пиджака лежал револьвер. Не прошло и десяти минут, как к нам присоединился Лейстрид, тоже облачившийся во фуланелевые брюки пиджак и канатье. В этом воскресном наряде он выглядел столь непривычно, что я поначалу его не узнал. Только когда он подошел к Холмсу и пожал ему руку, я наконец понял, кто это. «Все сделано, как вы предусмотрели, мистер Холмс», — в полуголоса рассказывал он, пока мы покупали билеты и проходили на причал. Местный участок согласился выделить нам дюжину полицейских в подмогу. Они здесь. Некоторые смешались с толпой гуляющих, другие сидят на причале под видом рыбаков. Он кивком указал на кучу рыбаков, стоявших у ограждения. — Если понадобится, я позову их, дам два свиска. «Отлично, Лейстрит!» — ответил Холмс. «А как насчет сестры Питерса?» «Ее тоже не обойдут вниманием», — заверил его Лейстрит. «К отелю будут направлены две надзирательницы из Брайтоновского полицейского подразделения. Ровно в одиннадцать часов они ее арестуют». «Итак...» Все, что нам надо, это дождаться, пока сюда приплывет самая крупная рыба, — удовлетворенно заметил Холмс. Вне всякого сомнения она явится с приливом. Действительно, начинался прилив, а Холмс, несмотря на грядущее столкновение с Питером Праведником, казалось, безмерно наслаждался моментом. Он бодро прохаживался по персу, вдыхая свежий соленый воздух и наблюдая за происходящим вокруг, не упуская ни малейшие детали, будь то разноцветные платья прохаживающих по причалам дам или же находившийся невдалеке пляж с полотнянными кабинками для переодевания. Купальными машинами, осликами и козликами, катавшими детей на тележках, фургонами на конной тяге, расставленными вдоль побережья и ожидавшими туристов, желавших осмотреть достопримечательности вроде Чёртова Рва. Примечание. Купальная машина. Популярные в XVIII-XIX веках приспособления, позволяющие купаться, соблюдая правила приличия – крытая повозка, на которой купальщика завозили в воду так, чтобы он был скрыт от посторонних глаз. Чартов ров Живописная местность близ Брайтона – и поныне пользующаяся популярностью у отдыхающих. Это глубокая виобразная образная лощина, простирающаяся от холмов от Даунса по направлению к морю и по преданию, вскрытая самим дьяволом. Во времена Шерлока Холмса и доктора Уотсона здесь находилась небольшая ярмарка для привлечения Туристов. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Хотя в наше время Брайтон превратился в настоящий курорт по сетям, расположенным на гальке для просушки и лоткам, на которых торговали рыбой последнего улова, было заметно, что прежде он был обыкновенной рыболовецкой гаванью. На море, почти теряясь в ослепительных отблесках солнца на волнах, маячили суда всех размеров и форм, грибные шлюпки и ялики, яхты и прогулочные лодки. Вдали смутно угадывались очертания колесного парохода «Брайтон Куинн» медленно, продвигающегося к причалу, чтобы на одном из его дебаркадеров высадить своих пассажиров. Я сам был так поглощен всей этой пестротой и мельтешением, что чуть было не пропустил момент, когда в толпе неожиданно возник Питер Справедник. Заметил я его, лишь когда Холмс дернул меня за рукав. Холмс двинулся за ним по пятам, мысли и эстеридном последовали его примеру, а жертва, не подозревая о нашем присутствии, целеустремленно шагала по причалу, не замечая никого вокруг. Через несколько минут намерения Питерса прояснились. Толпа внезапно расступилась, давая дорогу инвалидной коляске. Очевидно, она направлялась к выходу и потому катила прямо на нас. Так что мы без труда могли разглядеть, что в ней сидела пожилая дама, укутанная, несмотря на хорошую погоду, несколькими шалями и накрытая пледом. Коляску везла женщина средних лет. Судя по строгому, темно-синему пальто и чепцу, профессиональная сиделка и компаньонка. Мы с Холмсом и Лейстридом затесались в компанию рыбаков у ограждения и с любопытством наблюдали за тем, как Питер Справедник взялся за тело. Надо отдать должное этому человеку. Действовал он очень тонко. Вряд ли можно было бы лучше разыграть ту изумленную радость, с которой он приветствовал старуху, якобы совершенно случайно столкнувшись с нею, и ту заботливость, с какой он приложился губами к ее руке. — Еще один заблудившийся цыпленок так и просится в бульон! — прошептал мне на ухо Холмс. Питерс же закончил свои льстивые излияния, с мнимой неохотой откланился, еще раз поцеловал старухе руку и проводил ее взглядом, почти вытянувшись по стойке смирно. Только когда она исчезла из виду, он развернулся и энергично направился к дальнему концу причала. «Итак, начнем, господа?» — спросил Холмс. Мы с Лейстеридом кивнули и последовали за Питерсом праведником, постепенно сокращая расстояние между нами, так что в конце концов почти настигли его. Он уже не мог не замечать нашего присутствия, а также присутствие тех мнимых рыбаков, которые, уяснив, что дело близится к развязке, побросали свои удочки и присоединились к нам. Трудно сказать... Лейстридли наставлял своих людей в тонкостях задержания, сами ли они, словно охотничьи псы, нутром чуяли, что делать. Но мало помалу Питерс оказался приперт к ограждению причала у деревянных ступеней, спускавшихся к маленькому дебаркадеру. Тут только он понял что очутился в ловушке. Это стало очевидным по выражению его лица, когда он оглянулся. Угодливая улыбка, все еще и на его губах с тех пор, как он распрощался с пожилой дамой, тут же растаяла, уступив место испуганному взгляду. Все его лицо словно бы сжалось а обвислая кожа многочисленных подбородков затрясалась от ужаса. Он мог бы спрыгнуть с причала или попытаться сбежать по ступеням вниз, но вода поднялась уже настолько, что спуск почти скрылся под ее поверхностью. Возможно, именно прилив, коварно и тихо, подкаравшийся к причалу, заставил Питерса на миг заколебаться. Тут Лейстрид совершенно безошибочно, что удивительно для человека, которого Холмс однажды пренебрежительно уличил в недостатке воображения, выбрав момент, решился действовать. Примечание в рассказе. Подрядчик из Норвуда, Шерлок Холмс, говорит инспектору Лейстриду, среди ваших замечательных качеств нет одного воображения. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Лейстрид дал два пронзительных торопливых свистка, и все вокруг пришло в движение. Несколько рыбаков бросились вперед, будто подстегнутые звуком свистка. Один из них, высоченный молодой верзила, бросился на Питерса-праведника и, подставив ему подножку, помолил на землю. Такой изумительной сноровки я не видел со студенческих времен, когда играл за Блэкхитскую команду регбистов. В следующий миг молодой полисмен в штатском с помощью двух своих товарищей быстро скрутил Питерсу руки за спиной и защелкнул на его запястьях наручники. Под стихийные аплодисменты небольшой толпы зевак, которые до последней минуты не понимали, кто тут герои, а кто тут преступники, Питерса поставили на ноги и потащили к выходу. Впереди этой процессии, высоко задрав голову и выпитив грудь, гордо шествовал Лейстрит. Даже Холмс находился под таким впечатлением от операции, что заявил «Отличная работа, инспектор!» А уж он-то был скуп на похвалу. Мы шагали позади. Холмс на секунду остановился поднял с причального настила какой-то небольшой предмет и положил его в карман. Он показал, что это такое лишь в полицейском участке, где мы узнали, что задержан не только Питер Справедник. Особо, выдававшая себя за его сестру, также была арестована в отеле «Регаль». Парочку рассадили по камерам находившимся в нижнем этаже, и предъявили обоим обвинения в похищении и покушении на убийство леди Фрэнсис карфакс. Когда с формальностями было покончено, Лейстрид отвел нас в сторонку, чтобы поблагодарить Холмса за ту роль, что он сыграл в поимке преступников. Это самые отъявленные мерзавцы, что мне когда-либо попадались, мистер Холмс, — заявил инспектор. Даже жаль, что мы не можем их повесить, чтобы окончательно с ними покончить. Но во всяком случае мы будем уверены, что вашими хлопотами, джентльмены, они надолго отправятся за решетку. Вы теперь в Лондон, я полагаю. «У меня осталось еще одно небольшое дело», — ответил Холмс. «И маленький подарок для вас, инспектор». «Подарок?» Землянистое лицо Лейстрида просияло от радостного предвкушения. «Так, пустячок, дорогой инспектор, но я подумал, он вас позабавит». С улыбкой сказал Холмс, вытаскивая из кармана и протягивая на ладони тот предмет, что он подобрал на причале. Лейстрит наклонился, чтобы разглядеть его, и резко отпрянул на лице его, отразилось недоумение и отвращение. — Что это ради всего святого, мистер Холмс? — Вроде как ухо. Да, вы не ошиблись. Ухо, подтвердил Холмс, если точнее, это накладное ухо, под которым Питерс, праведник, прятал свое собственное, прокушенное в пьяной драке в Австралии. Чтобы скрыть опасную примету, по которой его легко могли опознать, Питерс пользовался этой восковой. Накладкой. Лейстрид нервно хохотнул. Предмет, лежавший у Холмса на ладони, все еще вызывал у него брезгливую отверпь. «Очень похоже на настоящее», — выдавил он, наконец, не зная, что сказать. «Сдается мне, это работа мастера», — ответил Холмс. Возможно, месье Оскара Минье из Гринобля, того самого, который, если вы помните, изготовил мою восковую фигуру, выставленную в окне на Бейкер-стрит, для того, чтобы заманить полковника Морна. А теперь, простите нас, инспектор, как я уже сказал, перед тем, как вернуться в Лондон, нам с доктором Уатсоном Надо завершить еще одно дело. «Какое дело, Холмс?» — спросил я, когда мы вышли из полицейского участка. «Навестить мисс Пилкингтон и миссис Хаксбалл, коротко пояснил Холмс, останавливая Кэп. «Хочу поведать им о случившемся и удостовериться, что с ними все в порядке». Временами я осуждал Холмса за недостаток сердечности и участливости, но иногда, вот как теперь, он проявлял сострадательную сторону своей натуры, и тогда в целом мире не существовало человека более достойного, чем он. Мы вернулись в отель, наскоро собрали свои вещи и отправились на поиски мисс Пилкингтон. Она в одиночестве сидела в дамском салоне. После расспросов обнаружилось, что миссис Хагсбелл отдыхает, приходя в себя после потрясения, вызванного арестом мисс Уилберфорс и выяснением истинных намерений этой особы и ее так называемого брата. «Какое счастье, что я вам написала, мистер Холмс», — сказала мисс Пилкингтон. «Боюсь даже представить, что могло произойти с мисс Хаксбилл в той Харагейтской клинике». «Вы правы», — серьезно ответил Холмс. «Но в данный момент меня скорее тревожит ваше будущее, мисс Пилкингтон. Вы Останетесь у миссис Хаксбелл. Не думаю, мистер Холмс. Я пришла к заключению, что дети и пожилые вдовы не самая лучшая компания. Когда я служила гувернанткой в Париже, то подружилась с одной женщиной, которая содержит частную школу, где обучают английскому языку французских коммерсантов. Она. Предлагала мне место, но я тогда уже поступила к мисс Хаксбелл и была вынуждена отказаться. Впрочем, ее предложение еще в силе, и я решила принять его. Утром я уже написала ей. Как только получу ответ, сразу же сообщу об этом миссис Хаксбелл. — Весьма мудрое решение, — заметил Холмс поднимаясь и протягивая ей руку. «Желаю вам всего наилучшего!» В ответ она выразила свою признательность за то, что Холмс сумел предотвратить надвигающуюся трагедию. Оставалось выяснить последнее. «А что же с миссис Хаксбилл Холмс?» – спросил я, обеспокоенный тем, что эта дама осталась без присмотра. «А, наш заблудший цыпленок!» — улыбнулся в ответ Холмс. «Думаю, здесь мы ничем не сможем ей помочь, но надеюсь, что она усвоила этот урок и впредь не будет пускать в свой курятник лис, а вместо этого хорошенько запрет дверь».